Глава п я т о Луиза вернулась в палатку. к этому времени о ц е п л е н и е было расширено, а на набережной собралась толпа. Она без колебаний вошла в палатку и обрадовалась, что поняла причину беспокойства. Луиза напомнила себе, она самый опытный офицер здесь, и с профессиональной отстраненностью наблюдала, как уносили тело Вероники Ллойд, а Демпси заканчивал анализ. Стивен, на пару слов. Обратилась она к патологоанатому, упаковывавшему оборудование. Демпси улыбнулся. На мгновение Луиза почувствовала вину, что она так бесцеремонно обошлась с ним после их совместной ночи. В Демпси была определенная наивность, которая при других обстоятельствах показалась бы ей милой. Луиза, ты так быстро ушла? Все нормально? Все хорошо, Стивен? Вскрытие должно быть завершено как можно быстрее. Где-то я это уже слышал. Луиза улыбнулась мужчине и заметила: «Выйдешь на улицу, увидишь толпу. Подозреваю, это происшествие будет громкой новостью. Скорость, с которой мы получим твое заключение, принесет пользу нам обоим». Демпси улыбнулся, хотел что-то сказать, но ответил только: «Я сделаю все, что в моих силах», пообещал он и вышел из палатки. В участке был создан оперативный штаб. Луиза потратила остаток утра на распределение обязанностей в команде. Появилась информация о жертве. Вероника Ллойд была школьной учительницей на пенсии. Она никогда не выходила замуж, навела активную общественную жизнь, сосредоточенную вокруг местного теннисного клуба и местной церкви Святой б е р н а д е т т ы Все родственники Ллойд уже умерли, и, похоже, у нее не было ни с кем близких отношений. За годы, проведенные Луизой Блэквел в МИТ, она выучила процедуру расследования убийства на зубок. Луиза пробовала и проверяла тысячу раз самые разные методы и процедуры. Сейчас она испытывала удовольствие от того, что все были рассредоточены по местам. Ее роль в качестве старшего следователя в основном управленческая. Но в отличие от многих офицеров на должности Луизы она настаивала на своем участии с самого начала расследования. С одной стороны, Блэкволл, конечно, доверяла офицерам, но с другой у нее был самый большой опыт расследования убийств в команде, и она не собиралась оставлять его без применения. Луиза Блэкволл поехала в жилой комплекс Вероники. Ее дом находился на окраине Олдмиксона, рядом с больницей, да еще и в конце ряда одинаковых террасных послевоенных домов мрачного серого цвета. Томас поздоровался с Луизой, едва она вошла в дом Вероники. Мэм, формально поприветствовал он Блэколл, обращаясь так при офицере в форме, охраняющем дверь. Томас Айрленд был на 10 лет моложе Луизы. в с к о р е он должен был получить звание инспектора. а э р л е н т родился и вырос в э с т а н е обладал легким обаянием и приветливостью, что делало его популярным и среди начальства, и среди подчиненных. Луиза улыбнулась про себя и подумала, что чуть не позвонила ему прошлой ночью. Томас, что у тебя здесь? спросила Луиза и вошла в гостиную. Боюсь ничего особенного. Похоже, здесь не было взлома. Кажется, все на месте. Если и была борьба, то нет никаких ее признаков. Блэквелл оглядела помещение. Гостинная хорошо обставлена и не загромождена, за исключением переполненного книжного шкафа над камином. Единственное кресло, украшенное покрывалом с цветочным узором, повернуто к маленькому телевизору. Рядом двухместный диван из искусственной кожи все еще упакованный в защитную пленку. Луиза бродила по дому. Возникало ощущение определенной закономерности. Все было аккуратно и хорошо обустроено, возможно, до м а н и а к а л ь н о с т и В доме все п р е б ы в а л о на своих местах, было вычищено и отполировано до совершенства. Единственная странность — неупорядоченные книги на полках в каждой комнате. Большинство были триллерами в мягких обложках, но среди них присутствовали и несколько книг классических авторов: Оруэлла, Грина, Остин, Вульф, а также ряд детских книжек и научно-популярных изданий. Луиза подумала о нехватке книг в ее коттедже и поняла, какой тоскливы покажется следователем ее домашняя жизнь, если однажды ее постигнет та же участь, что и в е р о н и к у Вид одинокой о д н о с п а л ь н о й кровати неожиданно вызвал у Луизы б л э к в о л л грусть. Но т т у т же следователь напомнила себе, что должна думать практически, а не эмоционально. Вероника никогда не была замужем. о д н о спальная кровать свидетельствовала о человеке, который всю жизнь провел в одиночестве, либо по собственному выбору, либо вынужденно. Луиза уже собиралась уходить, как вдруг заметила на книжной полке старую шкатулку для драгоценностей. Она напоминала деревянную шкатулку, принадлежавшую ее матери. Когда шкатулку открывали, в ней играла музыка. Луиза потянулась к верхней полке и достала ее. Блэквол заметила, что музыкальную шкатулку недавно отполировали. Женщина улыбнулась, открыла крышку и вращающийся цилиндр внутри воспроизвел незнакомую Луизе мелодию. Желтый стикер указывал, что сотрудники уже обыскали шкатулку, но она все равно осмотрела содержимое трех ее уровней. Каждый из них был выложен дешевыми на вид, в основном посеребренными украшениями. Блэквол уже собиралась запечатать музыкальную шкатулку обратно, как заметила защелку в ее задней части. Луиза прищурилась, отстегнула ее и увидела подпружиненное секретное отделение. В нем лежал небольшой матерчатый мешочек, обмотанный бечевкой. Она надела латексные перчатки, развязала мешочек и покачала головой. В мешочке Луиза нашла пластиковый футляр. она много раз видела подобные тайники раньше. в футляре было четыре предмета: шнурок, ложка, шприц и бумажная обертка. женщина развернула обертку и увидела серовато-белый рассыпчатый порошок, который по опыту Луизы, скорее всего, окажется героином. старший инспектор Робертсон вызвал следователя Луизу Блэквелл в кабинет после дневного брифинга. Мужчина положил на стол перед б л э к в о л л экземпляр Бристоль Пост. В глаза бросалась статья обнаружение тела Вероники на пляже. А вот это уже поинтереснее, сказал он. Не каждый день на нашем пляже происходит жестокое убийство, ян. И они это имел в виду, отозвался Робертсон и перевернул газету. Штаб-квартира запрашивает регулярную информацию о продвижении дела. Начальство проявляет большой интерес. Особенно руководитель вашей старой команды. Луиза закрыла глаза и постаралась справиться с нарастающим гневом, вызванным этим сообщением. Финч. Она хотела поговорить с яном Робертсоном, готовая защищать свою позицию, настаивать, что это ее дело, что штаб-квартира не должна вмешиваться в ее расследование, но решила, что пока лучше придержать язык. Робертсон п о т е р правый глаз. Послушайте, мне все равно, что с вами там случилось. Я не жалуюсь на вашу работу с момента переезда, но вы должны понимать, что сотрудники с вашего прежнего места службы будут внимательно следить за вами. Я понимаю, Ян. Луиза могла бы предположить, старший инспектор и назначил ее старшим следователем по делу Вероники Ллойд, чтобы самому избежать ответственности за результат. Но Робертсон всегда справедливо относился к сотрудникам. Во всяком случае, его решение было комплиментом, признанием доверия к ней. Но она ничего больше не могла сделать в первый день расследования. Йен Робертсон мог прочитать ее отчет и понять это. Мужчина вздохнул. Он явно боролся с каким-то внутренним напряжением. Вы должны быть готовы из-за Робертсон отвел взгляд. И снова начал потирать глаза. Луиза подавила смех. Послушайте, вы будете находиться под пристальным наблюдением, еще больше, чем раньше. Так всегда происходит, когда мы получаем здесь что-то важное о вашей истории. Я понимаю, Ян, повторила Луиза. Все будет тщательно п р о д у м а н о и прозрачно. Робертсон еще не закончил. Луиза оценила осторожность, с которой старший инспектор подбирал слова, но им обоим было бы легче выскажи Ян Робертсон то, что он действительно хотел сказать. Помните, я здесь в вашем распоряжении двадцать четыре часа в сутки. Я оценю это, Ян. Если будут проблемы, обратитесь ко мне. Вам не нужно вступать в конфликты. Мысли Луиза вернулись к текстовому сообщению, которое она получила от Финча прошлой ночью, и она не на шутку разволновалась. Понятно, спросил Робертсон с гортанным акцентом. Луиза несколько секунд выдерживала пристальный взгляд своего начальника и затем ответила: Понятно. Блэквол вернулась домой в десять вечера и приготовила миску хлопьев в тишине гостиной. На длинной стене комнаты она разместила доску убийств и прикрепила множество фотографий Вероники Лойд, в том числе пляжных. Зачем кому-то захотелось вас убить? мысленно обратилась она к фотографиям жертв. ы Хлопья остались почти нетронутыми. Вскоре Луиза легла спать. Она хотела вернуться в офис рано до шести утра. Телефон завибрировал в ту же секунду, как только она выключила свет в спальне. Она рассмеялась, отметив своевременность сообщения. Луиза потянулась к прикроватному столику, схватила телефон, прищурилась и прочитала сообщение. Ты нашла себе интересное дело, Луиза. Я надеюсь, все пройдет гладко. X